Алешкино сердце. Два лета подряд засуха дочерна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жесткий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков. Искупые, колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод.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 не видит хлеба Алешка пятый месяц. Алешка пухнет с голоду. Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их желтых цветках, а утро, сполоснутое росою, звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы.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 младшие черноглазая. А мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встала, повернулась к Алешке, шевеля пепельными губами. «Бери за ноги». Взяли. Алешка за ноги, мать за курчавую головку. Отнесли засад в канаву. Слегка прикидали землей на другой день соседский парнишка повстречал алешку ползущего по проулку сказал ковыряя в носу и глядя в сторону лешш а у нас кобыла же ребенка скинула и собаки его слопали алешка прислонясь к воротам молчал а нюрадку вашу из канавы тоже отрыли собаки и середку у ей выжрали. алешка повернулся и пошел, молча и не оглядываясь. Парнишка, чекеляя на одной ноге, кричал ему вслед. «Маманька наша бает! Какие без папа и не на кладбище закопанные! Этих черти будут в аду драть! Слышь, лёшка Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича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 Крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бесилы. Вдоль обветшалые огорожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад. Долго глядел на Макарчихин двор, на слюдяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов и тихо побрел к воротам Макарчихиного двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кабель.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 возле школы под нахмуренными акациями повстречал папа шел из церкви тот сгорбатившись нес в мешке пироги и солонину алешка кривя губу прохрипел христа ради бог подаст и зашагал мимо сутулясь путаясь в полах подрясника. возле речки в кирпичных сараях и амбарах хлеб Во дворе дом, жестью крытый. Заготовительная контора «Дон-Прод-Кома», номер 32. Под навесом сарая полевая кухня, две патронные двуколки. А у амбаров шаги и нечищенные жало штыков. Охрана. Выждал алёшка пока повернётся спиною часовой, и юркнул под амбар. Доглядел еще поутру, что из щелей струёю желтой сочится хлеб. Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно. Опамятовался от голоса сзади. «Эй, кто тут?» «Я». «Кто ты?» «Алешка». «Ну, вылазь!» Поднялся на ноги Алешка, глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго. Потом голос добродушно буркнул. «Пойдем ко мне, Алешка!»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 пасти за год конторских лошадей. Не треножа, пускал их по полынистым отноженам по ковылю, седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жито радушно жались, давали место. И алёшка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно.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 а Алешка к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка редно Сели семейно на земле, вечеряют. В ноздри Алешки так и ширкнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около, картузишко комкая а в мыслях «Хучь бы посадил и вечерить хозяйка!» Не тут то было. «Рвет и мечет, баба, чугунами гремит!»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 В работнике нанялся. «Кому?» «К Ивану Алексееву. На краю живет». «Ну, браток, надбеги вечерком. Потолкуем насчет этого». Вечером напоил Алешка скотину. Пришел в контору. Очкастый в книгах копается. «Ты в грамоте, знаешь, Алексей?» «В приходском учился. Себя расписываю». «Пойдем со мною».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 «Совесть-то всю растерял? Что такое?» «А то, что не дело ты строишь. Лешка у тебя ровно лошадюка ворочает. Надорвешь парнишку, греха на душу возьмешь». «Смотрел бы ты, сосед, за своим добром. На чужой баз глаза нечего пучить. А в общем, убирайся под такую мать». Повернулся к соседу спиною, а зашагал степенно и в раскачку.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 «В комнатушке народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кобура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая». Увидал Алешку, подошел, улыбаясь. «Банда в наш округ вступила. Алексей, как только займут станицу, ты к нам, клуб защищать!» Хотел расспросить Алёшка как и что, но больно народу много, не посмел. На другой день утром маслом косилочным смазывал Алешка косилку. Глянул в стрепке. Из дверей хозяин идет. Захолонуло у Алешки в середке. Брови у хозяина настобурченные. Идет и бороду дергает. Как будто и управки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка. Больно уж лют он на расправу. Подошел к косилке. «Ты где бываешь на чми, Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает. «Где бываешь?» говорю — говорю. «В клубе. А, -а, а В клубе! А это ты не пробовал? Так твою мать!» Кулак у хозяина весь желтый щетиной порос и тяжел, как гиря. Стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись. Упал грудью на носилочные крылья. Из глаз, словно просиная ружка, искры посыпались. «Малость, отвыкнешь шляться. А нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтобы духом твоим не воняло тут!» Запрягая в косилку коней, гремел хозяин. «Христа ради взял его, а он будет с сукиными сынами якшаться!»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 «Ты спишь, Алешка?» Притаился Алексей. Носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподнимая голову. «Парнишка живет у меня. Ненадежный». Минут через пять скрипнула гуменная калитка. Хозяин пронес бремя сена. Следом шел чужой, звякая шашкой и путаясь в полох шинели. Голос услыхал Алешка, сипло придушенный.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 Потом встал, кинул Алешке ласково. «Посиди тут!» И вышел. С полчаса просидел Алешка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алешка. У крыльца стояли очкастые с двумя красноармейцами, а в середине хозяин Иван Алексеев. Борода у него тряслась и прыгали губы. «По злобе наговорено вам!» «А вот увидим». Таким еще не видел Алешка Очкастого. Слились на переносице брови. И с под очков жестоко блестели глаза. Отомкнул дверь в кирпичном сарае. Встал сбоку и к Ивану Алексееву строго так. «Заходи!» Пригибаясь, шагнул в сарай Алешкин хозяин. Хлопнула дверь за ним.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 «Гах-тах-тах-тах!» За оградой вспугнутое эхо с короговоркой забармотало. «Ах-ах-ах!» Раз и два двинул затвором Алёшка, выбросил гильзу и снова услышал хриплое «Рота! Пли!» В конце широкой улицы ругань, выстрелы, лошадиный визг Прислушался Алёшка, над головой тягуче-нудное ти, -ти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 В конце улицы очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алешка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь, громыхнула щеколда. «Вот они! Двое, забегай в хату!» — крикнул Алешка. Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алешкой. Двор отцепили Красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей. По саду, за кустами влажной смородины. Жались в канаве. Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли. В промежутке между хлопающими выстрелами слышалось хриплое матюканье и захлебывающиеся голоса. Потом все смолкло. Очкастый и Алешка лежали рядом.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 Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка. Сверху, над канавой, пули косили бурьян, поливали его знобкой росою. до Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась. Через порог шагнули двое.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 «Пускай твое сердце еще постучит на пользу рабоче-крестьянской власти!» Жмет очкастый руку Алешке, а Алешка под тусклыми, запотевшими очками увидал то, чего раньше никогда не видал. Две небольшие серебристые слезинки и кривую дрожащую улыбку.